Глава тридцатая Ашер Ашер восхищенно рассматривал мишень, в которую вонзился нож Милый. Не куда-то, а точно в яблочко. В этом не было бы ничего особенного, если бы до этого Мила попала в цель хоть раз, если бы она не воспользовалась своим даром. Она так стояла, тяжело дыша, и смотрела на мишень. Ашер был уверен, что она сама не очень понимает, что только что произошло. «С ума сойти!» — внезапно выпалил Цито. А Райя зааплодировала. Мила этого словно не заметила. Так что Ашер подошел к ней, взял ее за руку, и она вздрогнула, будто не сразу осознав, кто рядом с ней. Ни на секунду не отводя взгляда от Милы, он сказал друзьям. «Сделайте перерыв. Мы позовем вас, когда вы понадобитесь». «Но сейчас все как раз становится интересным», — возразил Цито. Рая знала, как сильно Ашер не любит повторять дважды. Так что, прежде чем он заговорил снова, она уже потащила своего возлюбленного к их порталу. «Что с тобой не так?» — упрекнула она его. А бедный парень не понимал, в чем дело. «Я ничего не понимаю!» — жалобно воскликнул Цито. Ашер лишь ухмыльнулся. Как только оба исчезли, стало тихо. Пожалуй, даже слишком. — У тебя получилось, — констатировал очевидная Ашер. И мило посмотрела ему прямо в глаза. — Похоже на то, — ответила она безэмоционально, задумчиво, почти что с отсутствовавшим видом. «Может быть, расскажешь мне, что произошло?» Он ни в коем случае не хотел на нее давить, но любая информация могла оказаться очень ценной. Чтобы лучше понять, как она взаимодействует со своим даром, осознанно или нет, и лучше научиться его использовать. С трудом сглотнув, она посмотрела ему в глаза. «Милая, ты смелая и упорная, но я последний, от кого тебе нужно скрывать свои слабости». Он говорил с ней без слов создав просвет в своих защитных барьерах, чтобы мыслью дотянуться до нее. Ее мысли лежали перед ним, как открытая книга, и все-таки он едва мог их прочесть, потому что они были совершенно хаотичными. Крепко стиснув зубы, она стояла перед ним. Ее щеки раскраснелись, и она смотрела на него таким взглядом, который всегда появлялся у нее, когда она не знала, что делать дальше. Я была расстроена, и возникло ощущение, что у меня не получится никогда. И тогда оно проявилось. — Ты это контролировала? — Не уверена. Мне кажется, скорее это просто произошло. Она неуверенно и одновременно с любопытством посмотрела на него. Как это вообще работает? Ты имеешь в виду разговор, который мы сейчас ведем? Улыбнувшись, он посмотрел на нее. Да, то есть не только сейчас, а... На случай, если ты хочешь узнать, слышал ли я тебя, когда ты меня звала? Слышал. И то, что я при этом не мог тебе помочь, было хуже всего на свете. Но как? Рая считала, что это невозможно, и мне это просто померещилось. Мила шумно сглотнула. Я тоже так считал. Эллариан думает, что я ношу в себе какую-то часть тебя, крошечную частицу твоей энергии. Это могло бы все объяснить. Помнишь тот момент, когда ты набросилась на меня в моих покоях? Ненадолго задумавшись, она вспомнила. Значит, обычно нужно находиться рядом с другим человеком. Да, чтобы разговаривать без слов, двое вечных должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга, и между ними должна быть связь. Если вечные говорят друг с другом таким образом, они должны немного приоткрыть свою ментальную защиту, чтобы получать и отправлять сообщения. Поскольку ты еще не владеешь защитой, пока что. Это было очень просто. Кроме того, ты мне доверяешь?» Он улыбнулся еще шире, не сумев, да и не пытаясь скрыть улыбку. Он слишком сильно наслаждался этим ощущением. Наслаждался тем, как мило скорчила гримасу, пытаясь скрыть улыбку и смущение. Он аккуратно заправил прядь волос ей за ухо, провел пальцами по ее подбородку и почти что ощутил дрожь от того, насколько это было приятно. «Возможно, нам стоит проверить одну теорию», — предложил он. На этот раз он снова говорил с ней вслух, а его пальцы тем временем скользили по ее коже, Добравшись уже до ключиц. Дыхание Милы стало шумным и быстрым. Какую же? Сильные эмоции разрушают барьеры между тобой и твоим даром. Между энергией, которая спит глубоко в тебе и пока что остается скованной. «Ты не думаешь, что мы ее уже опровергли?» — пробормотала она. Ашер придвинулся к ней поближе, так что его окутал ее запах. «Возможно», — ответил он. «Но нам нужно учесть и то, что тебе известно сейчас, что ты можешь взаимодействовать со своим даром, если сосредоточишься на нем». Ты способна лучше осознавать эмоции, которые скрывают твой дар и могут подавлять его. Теперь ты можешь смотреть сквозь них. «Сосредоточься», — предложил он, а затем поцеловал ее. Поцелуй был восхитительным и чарующим. Ашару самому с трудом удалось сохранить способность ясно мыслить когда они замерли напротив друг друга, так что их лица почти соприкасались с колотившимися сердцами и слегка затуманенными мыслями. Им понадобилось несколько секунд, чтобы снова осознать происходящее. «И?» — сдавленно спросил он. «Ничего. По крайней мере, я не ощутила свою силу. Ашер откашлялся и отошел назад. Мила собралась с мыслями. «Я хотела бы сказать, я же говорила, но, думаю, предоставлю эту возможность тебе». Она бросила на него дерзкий взгляд. Посмотрев на нее в ответ, Ашер коротко кивнул, соглашаясь. «Гнев». Разочарование, начал Ашер. Страх, шепотом добавила Мила. Страх тоже высвобождает ее. Ашер помнил, что Миле пришлось пережить, но надеялся, что оно сотрется из ее памяти, если она будет реже об этом упоминать. Он не стал вдаваться в детали. Я сейчас вернусь. Он телепортировался к панелям, положил руку на одну из них и в следующее мгновение оказался в комнате Раи и Цито. Цито стоял посреди комнаты голый по пояс в боксерских трусах, которые он как раз собирался снять. Заметив Ашера, он взвизгнул, как девчонка. Из ванной доносился громкий шум воды. «Святое демонское дерьмо!» — выругался Цито. А в следующую секунду Ашер утащил его через портал к мили не дав ему разобраться в происходившем. Когда они подходили к тренировочному залу, Ашер предложил ему создать себе какую-нибудь уместную одежду. «Ты идиот! Ты же сам меня притащил в таком виде!» Возмущенно напомнил ему Цито. «Когда рая выйдет из ванной, а меня рядом не окажется, как ты думаешь, кому в итоге достанется?» Рассерженно спросил он, одновременно создавая себе хоть какую-то одежду с помощью магии. «Привет, мила!» «Извини!» У него оставалось хоть какое-то представление о приличиях. «Рая поймет. Рад, что она оказалась в ванной. Вам лучше будет потренироваться в одиночестве». Мила явно была в растерянности. Он постучался в барьерцето то, заставив того опустить защиту. «Мне нужно, чтобы ты накричал на Милу». «Что?» — воскликнул он. В ответ на это Мила спросила, что тут происходит. Ашер никак не мог решить, кто из них двоих выглядит более потрясенным. «Накричи на нее!» — безмолвно прорычал Ашер. «Кричи! Ругайся! Унижай ее! Пусть она разозлится! По-настоящему разозлится или расстроится!» Как раз, когда Цито хотел задать следующий вопрос, а у него их явно были десятки, Ашер вмешался снова. Чем быстрее они с этим разберутся, тем лучше. «Начинай уже!» «Давай!» Несколько секунд Цито просто смотрел на Ашера. Тот отходил от Милы шаг за шагом, а Цито, наоборот, приближался к ней. Мила не понимала, что она должна делать, и просто стояла на месте. «Нам следовало бы тебя убить!» — заговорил Цито, явно решив не мелочиться и начать с главного. Ашер прикрыл глаза. «Он ведь не всерьез?» «А Мила об этом знает?» Прошептал тихий голос в его сознании, и он возненавидел его за это. Возненавидел самого себя. Мила кашлянула, а затем скрестила руки на груди. «Ты же не всерьез? Я не позволю себя спровоцировать. Что тут происходит?» Мим и Пан тут же насторожились, стряхнули с себя сон и зарычали. Но Ашер громко приказал им лежать. Он понятия не имел, понимают ли они что-то из происходившего, и если да, то что именно. Но они подчинились. Пока что. Цито подошел ближе к ней. Ашер ощутил, как он концентрирует свою силу, как меняется его аура. Мила, напротив, отступила от него на шаг. Подняв подбородок, с непокорным видом с прямой спиной, но отступила. «Правда? Я бы уже давно тебя убил! Жаль, что Рая и Ашер настолько от тебя без ума!» «Ты — аномалия! Ты — человек или полукровка! Кто об этом знает? Ты хоть сама знаешь, кто ты? Думаешь, мы тебя в чем-то обвиняем? Ты просто ничтожный, сумасшедший человечек, уродка! Ты нам не ровня!» Мила вздрагивала с каждым словом, и Ашер хотел, чтобы это прекратилось. Оно того не стоило. Он должен найти другой способ. Так он лишь причиняет боль Миле, Цито и себе самому. Какой он глупец! «Прекрати!» — сказал он, шагнув к ним. И хотя Цито тут же остановился, мило задрожав, закрыла уши руками. Не замечая Ашера, она выкрикнула «Нет!» Ее аура изменилась в одно мгновение. Энергия стала ощутимой, и в следующее мгновение ударная волна врезалась в их ноги. Мила, потеряв самообладание, расплакалась. Ашер тут же оказался рядом с ней и крепко обнял ее. Трясясь от рыданий, она лежала в его объятиях Мне так жаль. Сдавленно прошептал он. Мила не отреагировала. Цито подошел ближе. На его лице отразилось сожаление и в то же время гнев, направленный на Ашера. — Неважно, зачем тебе это понадобилось. Я не собираюсь повторять эти слова. Понял? Ашер кивнул. — Да, он понял. «Прости меня!» — произнес Цито, а затем исчез. «Посмотри на меня!» — в отчаянии попросил Ашер. «Пожалуйста, посмотри на меня!» И к его облегчению Мила ответила на его просьбу. Она плакала уже меньше, но случившееся все равно разбивало ему сердце. «Я не хотел». Чего? Сделать ей больно? Конечно, нет, но он думал лишь о возможности увидеть ее дар в действии, об эмоциях, которые его высвобождали. Сильнее всего он хотел подтвердить свою теорию. Мила вытерла слезы, встала рядом с ним и слегка оттолкнула его руку. Он понял и отошел в сторону. Я понимаю, что ты этого не хотел. Цито тоже. Мне понятно, зачем вы это сделали. Хотя я сначала этого и не поняла, но... Она покачала головой, а затем снова взглянула на него. Возможно, были и другие способы. Даже сейчас она не показывала, насколько сильно это ее задело. «Я тебя не заслужил», — признался он, хотя и не хотел этого говорить. Слова будто сами вырвались на волю. «Возможно. Но также возможно, что верно и обратное. Кто знает?» Она робко улыбнулась и откашлялась. «Цето говорил не всерьез». «Ты это понимаешь, так ведь?» «Пожалуйста, скажи мне, что понимаешь!» Секунда проходила за секундой, а потом Мила, наконец, ответила. «Да!» Но легче от этого не стало. Ашер снова порывисто обнял ее, В сотый раз прося о прощении, и в какой-то момент его охватило облегчение, когда она просто обняла его в ответ. Он тоже совершал ошибки. Никто не идеален. Самое главное, учиться на них и не совершать их во второй раз. Идем. Давай сделаем перерыв. Нет. Мила выпрямилась, откинув со лба тонкую прядь. «Давай продолжим. Теперь мы знаем, как это работает. Моя сила связана с сильными эмоциями, но только с отрицательными». «Гнев вполне может быть позитивным. Страх тоже». Думаю, тебе нужны прежде всего эмоции, которые возникают, когда ты не чувствуешь себя в безопасности. Он старался выражаться как можно тактичнее, но Мило, похоже, поняла, что он имел в виду. И притом я не мог тебя предупредить, потому что тогда ты не приняла бы слова цитов всерьез и не стала бы так сильно им сопротивляться. Но начнем с того, что мне вообще не следовало бы все это затевать. Я сделал тебе больно. И Цито тоже. Потому что, стремясь к своей цели, забыл обо всем остальном. Ашер замолчал. Мне безмерно жаль, милая. Если бы он только мог объяснить, насколько. Но когда Мила подошла к нему, вытянулась и поцеловала его в щеку, он на мгновение закрыл глаза, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает его. «Нам нужно сделать перерыв», — настойчиво повторил Ашер. «Это нужно нам обоим». По Миле было заметно, что она сомневалась. Но после некоторой внутренней борьбы она все же согласилась. Мим и Пан потопали следом за ней, не переставая ворчать. Возможно, они и ругались на него. И, пожалуй, вполне справедливо. Наверное, это просто чудо, что они не набросились ни на него, ни на ЦИТО. Хотя ситуация явно была им не по душе. Взяв Милу за руку, Ашер провел ее через портал, и они вернулись в свою комнату. Ашера что-то насторожило. Он ощутил какую-то неправильность. Возможно, это просто дурное предчувствие, но он должен был проверить. — Я ненадолго загляну к цитой и остальным. — Пойдешь со мной? — Мила согласилась. И они вместе с Мим и Паном, которые тоже не захотели оставаться, прошли через портал, покинув комнату и оказавшись в том помещении, где они ели. «Невероятно!» — прошептал Ашер. Быстрым шагом он вошел в помещение, где они с Цито появились впервые. И увидел. Элариан держал меч у его горла.